располагалась в просторном приземистом здании с несколькими хозяйственными пристройками. Прежде чем отвезти путников к отцу Джонатану, их проводили в комнаты для гостей. Эти комнаты были простыми и скромными, как монашеские кельи, но при каждой имелся чулан с настоящим душем. Надя долго стояла под горячими строями, смывая из себя красноватую африканскую пыль и смертельную усталость, накопившуюся за время трудного и опасного путешествия. После душа она почувствовала себя другим человеком. Пока она принимала душ, кто-то положил на ее кровать простое и строгое платье из некрашенного хлопка. И еще белье. Самый простой хлопчатобумажный бюстгальтер и две пары новых трусиков. Надя прижала упаковку к груди и едва не прослезилась. Она переоделась. Платье было ей великовато, но после того, что ей пришлось носить в плену у пиратов и в деревнем Мвале, Показалось ей верхом удобства и элегантности. И новые веревочные сандалии тоже оказались кстати. Одевшись, девушка вышла в коридор. Здесь ее уже ждали Патрик и немногословный негр. Их проводили в просторную гостиную. Комната была обставлена скромно, но со вкусом. Ее украшали книжные полки, резные африканские маски и ручные вышивки. На видном месте висела карта Африки, в которую тут и там были воткнуты разноцветные флажки. Едва путники огляделись, открылась дверь в глубине комнаты и вошел глава миссии. Это был высокий худощавый англичанин уже в преклонном возрасте, но не старый. Он показался Наде удивительно похожим на Патрика, словно их вылепили, точнее отчеканили, по одному образцу. По образцу настоящего английского джентльмена, воина и путешественника, покорителя морей и дальних стран, строителя империи. Оба высокие, худощавые, с хорошей осанкой. Пожилой более строгий и подтянутый. Патрик более свободен в движениях и ходит, высоко поднимая ноги, как журавль. Но похожи, очень похожи. Империи давно уже нет, а настоящие английские джентльмены остались. Отец Джонатан приветливо поздоровался с гостями и спросил, откуда они плывут и куда направляются. Надя переглянулась с Патриком. Он кивнул и в общих чертах обрисовал гостеприимному хозяину их удивительную историю. Побег от пиратов, попытку выбраться из Сомали-Ленда на украинском самолете, гибель этого самолета и путешествие по джунгалям. При этом он не упомянул Надину жизнь в деревне Мвале и то, чем эта жизнь закончилась. Отец Джонатан выслушал его рассказ без удивления, то ли не нашел в нем ничего необычного, то ли как настоящий англичанин старался не показывать свои эмоции. «Что ж, думаю, ваши злоключения кончились. Я рад, что смогу помочь вам вернуться в цивилизованный мир», проговорил священник, когда Патрик замолчал. «А теперь позвольте пригласить вас к столу». Дважды повторять приглашение не пришлось. Еда в миссии была простая, но вкусная и сытная. Тушеная свинина, запеченные бататы, свежие овощи. На столе стоял кувшин ключевой воды и еще один с домашним вином. Отец джонатон прочитал молитву, и все приступили к трапезе. «Все, что вы видите на столе, мы делаем здесь, в миссии», с гордостью сообщил священник, когда Надя похвалила кувшенье. «И вино?» «И вино. У нас хороший виноградник. Несколько лет назад я выписал виноград из Бургундии. Он у нас превосходно прижился, и мы снимаем неплохие урожаи. Когда обед закончился, отец Джонатан и Патрик удалились в библиотеку, чтобы выпить по бокалу бренди Надя взяла с полки пару книг, перелистала их. Здесь были книги об исследованиях Африки, пособия по сельскому хозяйству и медицине. Имелись, конечно, и брошюры религиозного содержания. Вскоре вернулся Патрик и сообщил, что в миссии есть спутниковая связь и интернет, а раз в неделю прилетает гидросамолет, который привозит почту, книги, медикаменты и прочие необходимые вещи, и следующим самолетом они улетят в Мотоле». «Это большой город, столица республики Твана», пояснил Патрик. «Там есть международный аэропорт и вообще все. мотоли это один из самых больших и современных городов Африки». «Здорово», – восхитилась Надя. «Так что через несколько дней мы будем уже в настоящем городе». «Да». А пока мы могли бы воспользоваться интернетом и узнать, кто такая-то женщина, с которой вы познакомились на корабле, и которая, судя по всему, вас подставила. Как вы говорите, ее зовут? — Надин Турнель, — ответила Надя, прекрасно зная, что Патрик не забыл это имя. Она уже убедилась, что он никогда ничего не забывает. Зачем же он спросил? — Чтобы еще раз проверить ее? Стало быть, не поверил до конца ее рассказу. Проверяет. Думать, что она собьется, думать, вариться, скажет не то. Что ж, если на то пошло, она тоже ему не доверяет до конца. Но тут же Надя вспомнила, как Патрик в виде огромной обезьяны тащил ее на руках через джунгли, как поймал буквально в воздухе, когда она свалилась ночью с дерева, как помогал и опекал. Стало горько и жалко себя, и еще страшно и одиноко. Что она станет делать, когда они прилетят в Мотоле? Куда пойдет? В русское посольство? Что-то подсказывает ей, что с чиновниками будут проблемы. Уж без этого не обойтись. У нее ведь нет никаких документов. Нет, надо держаться Патрика. Он поможет. Надя вскинула голову и поглядела на своего товарища открыто и дружелюбно. А вы думаете, Надин Турнель – это ее настоящее имя? Чем черт не шутит? Патрик пожал плечами. Все же покупая каюту на корабле. Она должна была предъявить документы. Пожалуй, вы правы. Надя вспомнила золотую зажигалку с вензелем НТ. Спутники прошли в комнату для занятий, где имелось несколько компьютеров, подключенных к интернету. Один из компьютеров был свободен, за другими занимались сотрудники миссии. Молодые люди, в основном темнокожие. Надя и Патрик сели за свободный компьютер, вышли в сеть и набрали в поисковой строке именно один турнель. На экране компьютера появилось знакомое Наде живое, подвижное лицо. «Это она?» – воскликнула девушка. Молодая женщина, занимавшаяся за соседним столом, укоризненно посмотрела на нее. Надя взглядом извинилась перед соседкой, повторила шепотом, что узнает француженку. «Она похожа на вас», – сказал Патрик в полголоса, внимательно рассматривая экран. И Наде почему-то стало неприятно. Они сблизили головы и вместе погрузились в чтение найденных материалов. Первая ссылка, которую выдала им поисковая система, оказалась статьей в Марсельской газете месячной давности. Эта статья была продолжением целой серии газетных публикаций, посвященных подозрительной смерти проживавшего в Марселе нотариуса Седрика де Мальвилля. В этой статье сообщалось, что в связи со смертью мэтра Мальвилля Следователь допросил сотрудницу городской библиотеки Надин Турнель. Бойкий журналист поведал читателям газеты, что хотя мадам Турнель пока не арестована и никакие обвинения ей не предъявлены, по вполне достоверным сведениям следствие располагает некими фактами, позволяющими подозревать сотрудницу библиотеки в причастности к смерти нотариуса. Во всяком случае, она неоднократно бывала у него дома и звонила ему в день смерти. Далее автор статьи писал, что на один турнель и прежде попадала в поле зрения полиции. Пять лет назад ее допрашивали в связи с незаконными раскопками на острове Ре-Юньон, как известно, являющемся заморской территорией Франции. Еще раньше на нее пало подозрение в хищении из архива морского министерства, некоего старинного документа, имеющего большую историческую ценность. В обоих случаях против мадам Турнель не были выдвинуты никакие обвинения, «Однако, господа читатели, вы же понимаете, что дыма без огня не бывает?» «Это точно. Дыма без огня не бывает», — полголоса проговорила Надя. «Я же чувствовала, что у этой Надина рыльца в пушку». Она тут же прикусила язык. Ничего такого она не чувствовала. Шла в расставленные Надин силки, когда верчивая куропатка. Или перепелка. И если уж пользоваться птичьими сравнениями, то глупая гусыня. Вот она кто. Надя в запале сказала эти слова вслух. Соседка снова неодобрительно покосилась на Надю и пересела за другой освободившийся компьютер. Дочитав эту статью, Надя и Патрик обратились к более ранним материалам той же газеты, чтобы узнать подробности о смерти нотариуса. На две недели раньше газета сообщала, что в собственном доме найден мертвым известный в городе человек-метр Мельвиль. Приходящая уборщица обнаружила тело нотариуса в ванне. Судя по первому впечатлению, причиной смерти был сердечный приступ, в результате которого нотариус потерял сознание и захлебнулся. Однако позже у следователя возникли сомнения в естественной причине этой смерти. Ссылаясь на анонимный источник в полиции, автор статьи сообщил, что в легких покойного нотариуса найдена не водопроводная вода, которая там должна была находиться по всем законам природы, а морская, с высоким содержанием соли. Так что смерть мэтра Мельвилля – это, скорее всего, тщательно продуманное убийство. Далее автор статьи напоминал читателям, что покойный господин Мельвиль был не только уважаемым гражданином Марселя, не только почтенным нотариусом, но и известным коллекционером старинных монет, членом всевозможных французских и международных нумизматических обществ, большим знатоком истории эпохи великих географических открытий и мореплавания. Его коллекция старинных монет, чеканившихся в испанских и португальских колониях Вест-Индии, считается одной из лучших в мире и неоднократно выставлялась в крупнейших музеях Франции, Англии и Испании. Завещание мэтра Мельвиля еще не вскрыто, но информированные источники утверждают, что покойный нотариус намеревался завещать свою коллекцию монет родному городу. Правда, добавлял под конец автор статьи неизбежную ложку дегтя. Серьезные историки считают, что покойный нотариус был авантюристом и слишком увлекался историями о пиратских кладах и таинственных сокровищах. Надя и Патрик переглянулись и вернулись к статьям, в которых упоминалось именно один турнель. Здесь они прочли сообщения о событиях, участниками которых были сами. Несколько крупных газет сообщали о том, что сомалийские пираты совершили нападение на круизный лайнер, На этот раз пираты не потребовали выкуп за освобождение судна и пассажиров, удовлетворившись тем, что ограбили пассажиров, отняв у них наличные деньги и драгоценности. Однако во время нападения два человека были убиты и несколько ранены, и одна женщина похищена пиратами. Эта женщина – гражданка Франции на один турнель, научный сотрудник одной из марсельских библиотек. Аналитики теряются в догадках, почему пираты похитили именно ее, скромную женщину среднего достатка. «Как бы не так», – пробормотала Надя. «Эта авантюристка всех сумела обхитрить, подставила меня вместо себя». И тут ее внимание привлекла еще одна заметка в той же газете. «Злой рок преследует пассажиров круизного лайнера». Далее в заметке сообщалось, что лайнер, подвергшийся нападению сомалийских пиратов, пришел в порт Момбасса. Пассажиры лайнера на время следствия были размещены в отеле рядом с портом, но преследующие их неприятности на этом не закончились. В номере, который занимала пара туристов из России, произошел пожар. В результате этого пожара погибла молодая россиянка Надя Гусакова. Увидев свое имя, Надя вскрикнула и схватилась за голову, вызвав осуждающие взгляды всех людей в комнате. Она зажала рот рукой и дочитала статью. Муж Нади Гусаковой, российский бизнесмен Олег Гусаков, не пострадал. В момент пожара он находился в казино отеля. В данный момент ведется следствие. Скорее всего, причиной пожара было курение в постели, хотя следователь рассматривает альтернативный вариант. Прочитав эти слова, Надя насторожилась, однако, как выяснилось, под альтернативным вариантом дотошный следователь имел в виду неисправности электропроводки. Администрация отеля, разумеется, с такой причиной категорически не соглашалась. «Да что же это такое?» – прошептала Надя, повернувшись к Патрику. «Здесь написано, что я погибла». «Я вижу», – сдержанно ответил Патрик. «Говорите тише, на нас оглядываются». Он пробежал глазами следующей заголовки. «Больше про пожар ничего не писали. Много чести. Подумаешь, пожар в отеле». Сгорела никому неизвестная русская туристка. Все бывает. Патрик выключил компьютер и потянул Надю к выходу. Она шла, не сопротивляясь, пораженная прочитанным. Они нашли укромный уголок в тени под деревом, и тут Надя заговорила. Представляете, каково это прочитать о своей собственной смерти? Да, со мной такое тоже случалось, ответил в полголоса Патрик. Впрочем, не буду вас перебивать. Выходит... Продолжила девушка, не обратив внимания на эту странную реплику. Надин жила в отеле под моим именем, и под моим же именем погибла. Но каков Олег? Он никому не сказал, что на самом деле пираты похитили меня. Он поддержал вранье этой авантюристки. Как она сумела его заставить? Купила? Запугала? Возможно, он был с ней в сговоре. Он? С ней? Надя зло рассмеялась. Да у него ума не хватит. «У него в круизе была одна задача – сбежать от меня в казино. Он больше ни о чем не думал». «Возможно, она ему заплатила», – осторожно сказал Патрик. «Сволочь! Продал собственную жену за 30 сребреников». От волнения Надя стало выражаться красиво. «Мало того, он, скотина, опознал ее труп, как мой. Но зачем? Зачем ему это понадобилось?» «Пока мы не можем ответить на этот вопрос» осторожно, — ответил Патрик, — как и на многие другие. Но теперь, по крайней мере, нас больше не интересует на один турнель, — проговорила Надя более спокойно. Она умерла и больше ничем не может нам угрожать. Я бы не утверждал этого так однозначно, — возразил Патрик. Они провели в миссии еще три дня. Надя отдыхала, читала и гуляла в окрестностях миссии. Патрик иногда сопровождал ее в этих прогулках, Иногда же уединялся с отцом Джонатаном и вел с ним продолжительные беседы. Надя была предоставлена самой себе, но не обижалась на Патрика. Ей нужно было подумать, что делать дальше. Теперь, после того, как она узнала, что формально Надежда Гусакова мертва, и ее муж Олег Гусаков вылетел в Россию, имея на руках все нужные документы о ее смерти, ей будет трудновато доказать, что она жива, а под ее именем похоронили другую женщину. И что же ей делать рассказывать в посольстве всю эту невероятную историю да кто ее будет слушать в лучшем случае сочтут ненормальной, в худшем вообще в посольство не пустят нужно найти твердое доказательства что под ее именем похоронена на один турнель поняла натя тогда ей поверят и будет легче восстановить документы но как это сделать ладно там будет видно патрик ее не бросит На четвертый день в миссии с утра царило необыкновенное оживление. Ожидалось прибытие самолета. Даже отец джонатон был еще тщательнее одет и выбрит, чем обычно. Во втором часу раздался приближающийся гул моторов, и в небе над рекой показался самолет. Он снизился, опустился на воду и подрулил к причалу. Летчика, живого подвижного француза, встретил на пристани весь коллектив миссии во главе с отцом джонатоном В первую очередь разобрали письма и посылки, уложили в грузовой отсек ответную почту. Надя и Патрик простились с отцом Джонатаном и его паствой, поблагодарили всех за гостеприимство и устроились на скамье в грузовом отсеке. Это вызвало у Нади неприятное воспоминание. Точно так же меньше месяца назад они вылетали на транспортном самолете с украинскими летчиками из Харгейсы. И кончилось это трагически. На этот раз полет прошел благополучно, и через три часа самолет приземлился, точнее, приводнился на широкую полноводную реку, по берегам которой возвышались многоэтажные здания из стекла и бетона, окруженные буйной тропической зеленью. «Конечная, Мотолия», — объявил летчик, заглянув в грузовой отсек, «с прибытием в республику Твалия». Твалия твали одна из самых развитых стран Африки, сообщил Патрик, помогая Наде сойти с самолета на причал. «Аналитики говорят об экономическом чуде, которое произошло здесь 15 лет назад. На мой взгляд, никакого чуда не было. Просто совпали два события. В стране закончилась гражданская война, к власти пришел энергичный и сильный руководитель, и на западе страны нашли большое месторождение Молибдена. 15 лет назад Мотоли был маленьким провинциальным городком, сонным и малолюдным, Сейчас же, вы видите, он превратился в большой современный город, крупный морской порт, центр бизнеса и торговли. Все это очень интересно, перебила его Надя. Но мне бы найти гостиницу и решить, что делать, куда идти. Патрик, я домой хочу. Произнеся эти слова, Надя вдруг поняла, что она кривит душой. Не хотелось ей домой. Что ее там ждет? Муж, предатель и подлец. Хотя он-то как раз не ждет. Он официальный вдовец. И что-то ей подсказывает, что Олег не очень-то огорчился потерей жены. Мама, конечно, поплакала, но она уже привыкла обходиться одна. Они отдалились друг от друга уже давно. Мама всегда утверждала, что Надя не была ей опорой. «Извините», – смущенно проговорил Патрик. «Я тут изображаю гида, а вас действительно интересуют совсем другие вопросы». «Ну, насчет гостиницы можете не беспокоиться. Я забронировал два номера в очень приличном отеле неподалеку от порта». «Но у нас нет паспортов. Сейчас заедем в одно место, все будет в порядке», — отмахнулся Патрик. Действительно, Патрик остановил такси, и через 15 минут они притормозили возле неприметного серого здания. Патрик выскочил из авто и через несколько минут вернулся, кивнув Наде. «Все, мол, в порядке». В машине он показал ей паспорт на имя английской подданной Нэнси Тодд. «Конечно, в Британию я бы вас с таким паспортом не повез, а тут сойдет», — сказал Патрик. Ему понравилось, что Надя не стала задавать кучу ненужных вопросов. Откуда он взял документы, да кто он такой и далее в таком духе? Вскоре они входили в холл небольшого семейного отеля. Напротив были видны витрины магазинов, и Надя на сердце ёкнуло от счастья парикмахерский салон. Часа вам хватит? Патрик перехватил ее взгляд. Да тут и суток не хватит. Надя с отвращением посмотрела на свои руки и помотала головой. Да еще в магазин надо. Полтора, строго сказал Патрик и испарился. Денег хватило на парикмахерскую и на коротенькое платье со с босоножками под цвет Теперь Надя не слишком отличалась от большинства туристов. Разместившись в номере, Надя приняла душ, переоделась и вышла в холл. Здесь они договорились встретиться с Патриком, чтобы найти какой-нибудь приличный ресторан по соседству и познакомиться с местной кухней. Патрика еще не было. Надя опустилась в глубокое кресло, чтобы подождать его. На круглом столике перед ней были разбросаны глянцевые журналы и туристические брошюры. Надя бросила на них взгляд и замерла в изумлении. На обложке журнала было изображено необычное здание черный с золотом фасад в стиле древнего храма. Где она видела точно такое же здание? Где она могла его видеть? Ведь никогда прежде она не была в этом городе, в этой стране. И тут она вспомнила деревню племенем Вали и негритянскую колдунью Батунду, которая едва не стала ее свекровью. Вспомнила, как Батунда напоила ее колдовским зельем, чтобы узнать, обладает ли Надя способностями знахарки. Под действием этого зелья Наде представились удивительные видения. Незнакомый город, оживленная толпа, современные здания из стекла и бетона, и среди них точно такое же черно-золотое здание, напоминающее древний храм. Что же это значит? Выходит, что под действием колдовского отвара она видела не просто какие-то бессвязные картины, не просто галлюцинации. Выходит, она перенеслась тогда в этот город в котором никогда прежде не бывало. Но разве это возможно? Надя пыталась вспомнить детали того видения. На черно-золотом здании из ее видения имелась вывеска. Какое же слово было на ней написано? Надя напрягла память и вспомнила это слово. «Унги Симаан». Она снова взглянула на обложку журнала. На здании, украшающем эту обложку, тоже была вывеска. И на этой вывеске было то же самое непонятное загадочное слово: "Онги Симан". "Скажите", обратилась она к партье. "Что такое Онги Симан?" "Онги Симан?" переспросил молодой человек. "Это самый большой концертный зал в нашем городе. Там выступают приезжающие к нам иностранные исполнители, часто бывают фольклорные фестивали и праздники. Если вы хотите хорошо провести вечер, «Онги Симаан, отличный выбор!» «Замечательно. Вызовите, пожалуйста, такси. Я хочу посмотреть на этот концертный зал». «Может быть, заказать вам билет на вечерний концерт?» «Нет, я просто хочу взглянуть на это здание». Через четверть часа желтая машина подвезла Надю к черно-золотому строению, похожему на древний храм. «Онги Симаан», — сообщил ей водитель. «С вас три фунта». Надя вышла из машины и огляделась. Это была та самая улица, которую она видела в гипнотическом сне под воздействием колдовского зелья. Прямо напротив нее возвышалось черно-золотое здание, напоминающее древний храм. Поперек фасада пламенела вывеска с тем самым непонятным словом симан Надя знала, что приехала именно в то место, которое видела во сне, именно на ту улочку. Вокруг нее прогуливались туристы со всех концов света, разговаривая на десятках языков. В первых этажах домов размещались сувенирные лавки и небольшие ресторанчики. Итальянские, японские, греческие и местные, с африканской кухней. Из открытых дверей доносились запахи пряности и приправ. Но ей сейчас нужно было найти не ресторан, а сувенирную лавку, маленький магазинчик из ее сна. Надя сама не знала, почему это ей так необходимо но точно знала, что не успокоится, пока не увидит эту лавку, пока не войдет в нее. Она приблизилась к входу в концертный зал, смешалась с нарядной толпой, прошла немного влево, немного вправо. Сувенирных лавочек здесь сколько угодно, но ни одна из них не напоминала ту, которую Надя видела в наркотическом сне. Девушка подошла к одной из витрин, остановилась перед ней. Как и в той лавке из ее сна, В этой витрине были выставлены резные африканские маски, фигурки животных из камня, дерева и керамики, изделия местных мастеров. Это была почти такая же витрина, как в том сне, но это была не та витрина. Надя еще раз вгляделась в африканские поделки и вздрогнула. Среди отражающихся в витринном стекле туристов она увидела знакомое лицо. Это был тот самый беловолосый человек, который допрашивал ее в лагере пиратов. Тот человек, который преследовал их с Патриком до сомалийской границы. Тот человек, который в подслушивал их разговор с украинскими летчиками. Правда, его неестественно светлые волосы были убраны под широкополую шляпу с опущенными полями, а глаза прятались под темными очками, но Надя без сомнений узнала его лицо. Кроме того, он выделялся среди бездумно фланирующих туристов, как выделяется пиранья в яркой стайке аквариумных рыбок. Он не слонялся без дела, и вместе с тем он никуда не спешил. Он следил за ней, Надей. Следил, как хищник следит за своей жертвой, зная, что она никуда от него не денется. Надя испуганно отшатнулась от витрины, повернула голову, но не увидела своего преследователя. Он исчез, словно провалился сквозь землю. Вокруг были только беззаботные туристы. Белые, черные, желтые лица, яркие наряды. Может, его и не было. Может, ей только померещилось знакомое лицо. Но тут она спиной почувствовала чей-то пристальный недобрый взгляд. Резко обернувшись, она успела заметить в толпе туристов темные очки под опущенными полями широкополой шляпы, но тут же потеряла их. Впрочем, здесь каждый второй носил темные очки, да и шляп с широкими полями было достаточно. Тем не менее, Надя чувствовала, что ее беловолосый преследователь где-то рядом, что он следит за ней, выжидая удобный момент. Для чего? Ей не хотелось об этом думать. Зачем она поехала сюда? Зачем стала разыскивать сувенирную лавку из своего сна? Почему не дождалась Патрика? Надя ругала себя за легкомыслие и быстро шла по улице. Она сама не знала, куда идет. Ее гнал вперед пристальный недобрый взгляд который, казалось, сверлил ей спину. Подгоняемая этим взглядом, пытаясь сбежать от него, девушка свернула в узкий проулок. Она надеялась скрыться, выйти на другую улицу. Но номер не прошел. В проулке, куда Надя свернула, не было ни людей, ни лавок, ни ресторанов. Сюда выходили только задние двери каких-то дешевых заведений. Здесь же стояли мусорные баки. На крышке одного из них сидела большая наглая крыса. Впрочем, люди здесь все же были. Впереди, перегораживая проулок, стоял высокий темнокожий мужчина в белой рубашке и темных очках. Он сжимал в углу рта погашенную сигарету и смотрел на Надю, как удав на кролика. «Куда вы спешите, леди?» проговорил он по-английски, лениво растягивая слова. «Незачем так спешить. Один мой друг хочет с вами поговорить». «Какой друг?» – пролепетала Надя, пятясь. «Я не знаю никакого друга и ни с кем не хочу разговаривать». Она резко развернулась, чтобы вернуться на людную улицу. Но позади нее, перегораживая выход, стоял еще один мужчина в такой же белой рубашке, в таких же темных очках, с такой же потушенной сигаретой в углу рта. Словно двойник первого, но в отличие от того он был белым. А за его спиной Надя увидела опущенный поля светлой шляпы. Она вскрикнула, заметалась, понимая, что бежать некуда, что она сама себя загнала в ловушку. Крыса, инстинктивно почувствовав опасность, спрыгнула с крышки бака и скрылась в норе. Надя пожалела, что не может последовать ее примеру. Люди в темных очках медленно приближались к ней. Вдруг совсем рядом открылась неприметная дверь, оттуда высунулась женская рука, схватила Надю за плечо и втащила в затклое полутемное помещение. Дверь за ее спиной захлопнулась, раздался металлический щелчок замка. В первый миг Надя почувствовала облегчение, но затем к ней вернулся прежний страх. Куда она попала? Кто втащил ее сюда? Что ее ждет? В комнате, где она оказалась, пахло сухим деревом, пылью и краской. Слабый свет проникал сюда через неплотно закрытую дверь, ведущую в другое помещение. Кроме нее здесь находился еще один человек. Женщина, которая втащила ее сюда. Надя видела в темноте стройный силуэт и смутно белеющее пятно лица. «Кто вы?» – проговорила Надя, переведя дыхание. Но тут за дверью, в которую ее только что втащили, раздались тяжелые шаги и хриплый голос проговорил по-английски. «Черт, куда она делась?» Незнакомка поднесла к губам палец, призывая к молчанию. Затем снова схватила Надю за руку и потащила за собой. На этот раз Надя не сопротивлялась. Она хотела убежать как можно дальше от беловолосого злодея и его подручных. Женщины пробежали по короткому темному коридору, поднялись по скрипучей деревянной лестнице на второй этаж, миновали полупустую темную комнату, спустились по другой такой же скрипучей лестнице. Теперь они оказались в большом помещении, заставленном коробками и ящиками. В углу лежали несколько больших свернутых ковров. Незнакомка закрыла за собой дверь, заперла ее на замок и проговорила, повернувшись к Наде. «Здесь нам никто не помешает». В этом помещении было не так темно, как в первой комнате, и Надя разглядела живое подвижное лицо, большой, резко очерченный рот своей спутницы по круизу. Только волосы ее из темных стали светлыми. Надин изумленно выпалила девушка. Ты жива? Как видишь. Кто же тогда сгорел в гостинице? А тебе не все равно, отмахнулась Надин. Так, одна глупая и жадная девка. Как это говорят по-русски? Никто и звать никак. Как ты здесь оказалась? Тебя ждала, ответила Надин, усмехнувшись. И знаешь что? Ты задаешь слишком много вопросов. Между прочим, ты меня должна поблагодарить. Если бы не я, с тобой сейчас разговаривал бы Снеговик, а он человек грубый и жестокий. Так что я избавила тебя от серьезных неприятностей». «Что-то мне подсказывает, что ты тоже не святая». Надя так разозлилась, что совершенно забыла, как Надин опасно очень опасно Ведь явно та девушка в гостинице, которую приняли за нее, Надю. Сгорела не сама по себе. Ей помогли. Надин, а, возможно, и ее муж Олег. Ведь опознал же он обгоревший труп как тело своей жены. От этой мысли в глазах Надя потемнело от злости, и она шагнула к Надин, сжав кулаки. «Стоять!» – Надин усмехнулась и достала из кармана маленький плоский пистолет. «Я вижу, ты много про меня узнала. Ты не представляешь, как много!» Надя усмехнулась в ответ, но все же остановилась. «Тогда ты понимаешь, что со мной лучше не спорить. Я твердо иду к своей цели и не остановлюсь ни перед чем». «Какая страсть!» – насмешливо сказала Надя. «Тебе бы в театре играть. Или в кино сниматься. Или в телевизионных сериалах». Она сама не понимала, для чего старается вывести на один из себя. Ужасно противно было вспоминать, какой она оказалась дурой при первой их встрече. Пистолета Надя не боялась, хотя отлично знала, что Надин не шутит. «Что ты знаешь о страстях?» – мгновенно завелась Надин. «Что ты в них понимаешь? Ты, не имеющая никаких желаний, полностью зависящая от мужа. Кстати, должна сказать, твой муженек трус и подлец, каких мало. На тебя ему совершенно плевать. Он согласился признать меня своей женой так быстро, что я даже удивилась». «Нажала я на него не сильно, а он и готов. И вообще, любит он только себя. И еще деньги». «Слушай, я все это знаю, так что не трать время на бесполезные разговоры», раздраженно прервала ее Надя. «Кому приятно такое слышать, тем более, что все правда?» «Верно», усмехнулась Надин. «И раз уж мы так удачно встретились, давай заодно решим нашу маленькую проблему. Отдай мне то, что тебе не принадлежит» и можешь убираться на все четыре стороны. О чем это ты?» Надя постаралась изобразить искреннее удивление. «По-моему, это ты присвоила моего мужа, мои документы, мое имя, вообще всю мою жизнь, а заодно и мою смерть». «Ага», — зловеще проговорила Надин. «Стало быть, ты ничего не знаешь, и поэтому ты приперлась сюда, к хранителю». «Кто такой хранитель?» Искренне удивилась Надя. «Кончай болтать!» — скривилась француженка. «Отдай мне заколку, и можешь выметаться отсюда!» «Заколку?» — Надя продолжала разыгрывать удивление. «Столько шума из-за дешевой тайландской безделушки! Она что, дорога тебе как память о большой и чистой любви? Это не твое дело! Отдашь заколку, и я тебя отпущу!» «Что-то ты слишком часто повторяешь, что отпустишь меня!» если я отдам тебе заколку. От такого частого повторения у меня возникли на этот счет сомнения. Зачем тебе меня отпускать? Ведь тогда выяснится, что это меня, а не тебя увезли пираты слайнера а ты сошла на берег по моим документам. А потом возникнет вопрос, кто же на самом деле сгорел в отеле? И еще, французская полиция будет иметь к мадам Турнель множество вопросов насчет подозрительной смерти марсельского нотариуса насчет кражи какого-то старинного документа из морского архива. Подумать только. Научный сотрудник, в библиотеке работаешь, и такие криминальные наклонности. Ты слишком хорошо соображаешь для обычной домохозяйки, прошипела Надин, яростно сверкнув глазами. И слишком много знаешь. Что ж, тогда можно говорить прямо. Да, я работала в библиотеке после развода с мужем, потому что мужчины... «Все мелкие – скучные создания, и желания их не простираются дальше вкусной еды и секса. Ну, у таких, как твой муженек, есть, конечно, еще одна страсть – казино». В голосе Надин прозвучало невыразимое презрение, и Надя в глубине души была с ней согласна. «У моего же была мечта – вилла на лазурном берегу с садом и кучей детишек. И все, представляешь, это все, о чем он мечтал». «Состариться под кипарисами со мной вместе!» «И что? Ты его бросила?» «Только не ври!» — фыркнула Надя. «Он нашел себе дуру, которая мечтала о том же самом!» — буркнула Надин. «У меня после развода остались кое-какие деньги. Я пошла в библиотеку от скуки. И вот однажды я познакомилась с месье Седриком. Надо сказать, он был одержим поисками сокровищ, старинных кладов, но красивых женщин тоже не пропускал. Я очень легко с ним подружилась. Оказалось, впрочем, что господин нотариус понимал дружбу по-своему. Он счел наши отношения настолько близкими, что просил достать меня один документ. Тот самый, что ты, пользуясь своим положением, украла в морском архиве? — А, ты и это знаешь, — пробормотал надин Что ж, я это сделала и месье Седрик проникся ко мне нежными чувствами. Очень скоро он мне доверял настолько, что рассказал о нем. «О ком?» – чуть было не спросила Надя, но прикусила язык. «Сначала я думала, что старик свихнулся», – продолжила Надин, хотя он и раньше был одержим. Но потом он рассказал мне все. Он говорил, что клад капитана Флинта – это не простое золото и драгоценные камни, это что-то необычное мистическое, и чтобы найти ключ к этому сокровищу, он, Седрик, почти продал душу дьяволу. Всю свою жизнь он стремился к одной единственной цели, и, наконец, он ее почти достиг. То есть он знал, что нужно делать. «И ты поверила?» – с усмешкой спросила Надя. «Да, я поверила», – сказала Надин, «потому что это единственный шанс уйти от тоски обыденной жизни». Вилла на лазурном берегу и куча детишек. Вместе стареть под кипарисами. Только не говори, что это не самое плохое, что может ожидать женщину в жизни». «Не знаю», – сомнений пробормотала Надя. «Разве она в свое время не мечтала о тихой жизни в большом загородном доме на берегу лесного озера? И чтобы дети бегали по пляжу, и на причале ждала парусная лодка, и цветы качали яркими головками под свежим ветерком? О старости, конечно, она не думала, но все же. И с кем она собиралась осуществлять свои мечты? С Олегом? Да, Надин в чем-то права. «Вот видишь, ты в глубине души со мной согласна», сказала Надин. «Но тебе это не поможет. Это моя судьба, понимаешь? Только моя и ничья больше. Никто не смеет становиться у меня на пути. Я сама должна найти его» и поэтому ты убила миссия Седрика». «Ну, — усмехнулась Надин, — он все равно продал душу дьяволу, так что я лишь ускорила их встречу. И вообще, когда мы гуляли вдоль берега, он поскользнулся на камнях и упал в воду. И уданул. Все же он был немолод. А я просто перетащила его в дом, чтобы не так скоро обнаружили его смерть. Мне нужно было уехать». «Ты врешь. Ты сама его столкнула». — сказала Надя. — Но теперь это уже неважно А кто такой снеговик и каким образом пересеклись ваши дороги? Месье Седрик сам обратился к нему за помощью. Он считал, что тот поможет ему найти сокровище. Старик был глуп. Он очень хорошо разбирался в старинных картах и рукописях, но совершенно не знал людей. — Это точно. Тогда бы он не доверился тебе. — Хватит пустых разговоров. Надин шагнула вперед щелкнула предохранителем и навела пистолет на Надю на колено. «Отдай заколку, или всю оставшуюся жизнь будешь хромать. Я прострелю тебе оба колена и оставлю здесь. Ты не представляешь, какая это дикая боль!» Глаза ее сверкали, большой рот некрасиво искривился, лицо было страшно. Надя поняла, что эта женщина не станет церемониться, ведь ей уже приходилось убивать. Нужно было что-то придумать». «Ты что, думаешь, я шучу?» В голосе Надин слышались шипящие ноты. «Ты не представляешь, через что мне пришлось пройти, чтобы приблизиться к нему? И вот теперь, когда он рядом, когда он, можно сказать, почти у меня в руках, ты стоишь у меня на пути? Глупо, очень глупо с твоей стороны!» «Кто это он?» – подумала Надя. «Тот беловолосый, которому очень подходит кличка Снеговик. Тоже спрашивал меня о нем. Где он? Где он? Знать бы, кто он. Отдай заколку. Надин взмахнула пистолетом. Но у меня ее нет. Протянула Надя. Что значит нет? Ты ее потеряла? Лицо Надин перекосилось от злости. Где она? Куда то ее дело идиотка? Я положила ее в сейф отеля. Что? Надин скрипнула зубами. Врешь. Ты же сама сказала, что это дешевая серебряная безделушка. Однако кое-кого эта безделушка очень интересует. Можешь, конечно, стрелять, но тогда тебе не видать заколки, как своих ушей. Без меня ты ее ни за что не получишь, а без заколки хозяин лавки с тобой и разговаривать не станет. Последние слова Надя произнесла на удачу, вспомнив сувенирную лавку из своего сна, которую она искала, когда на нее напали люди-снеговика. и оказалось что этот случайный выстрел попал в цель. «Откуда ты знаешь о хозяине лавки?» выкрикнула Надин, подскочив к ней вплотную и чуть не вцепившись в лицо. «Откуда, черт возьми, ты про это знаешь?» «Ты не знаешь, где я провела почти целый месяц, после того, как меня похитили пираты? Ты не знаешь, что мне пришлось пережить? Я очень много узнала и стала другим человеком. Ты хочешь сказать...» Что узнала об этом от Снеговика?» Недоверчиво процедила Надин. «В жизни не поверю!» «Можешь верить, можешь не верить. Это твое дело!» Надя вздохнула. «У меня к тебе только одна просьба. Можно мне выкурить сигарету?» «Что?» Глаза Надин подозрительно сверкнули. «Ты же не курила! В твоих вещах не было ни сигарет, ни зажигалки!» «Я уже сказала тебе, что за это время я стала другим человеком!» Мрачно ответила Надя. «Ты удивишься, если узнаешь, насколько другим». «Меня это ничуть не интересует», — огрызнулась Надин. «Ладно, черт с тобой, кури, а я пока подумаю, как мне получить заколку». Она достала пачку сигарет, но Надя помотала головой. «Нет, извини, подруга, но я буду курить свои. У пиратов меня приучили к травке». «Надо же!» — Надин усмехнулась. ладно Кури, что хочешь, хоть ослиный навоз, только не делай резких движений. Помни, что ты у меня на мушке. Надя медленно, неторопливо достала из-за пазухи духовую трубку, также медленно вытащила мешочек с сонными стрелами, незаметным движением вложила в трубку одну стрелу, поднесла трубку к губам. — Эй, что это у тебя? — спохватилась Надин. — Покажи. Договорить она не успела. Тонкий шип вонзился ей в шею, и Надина рухнула на пол. Надя спрятала духовую трубку, наклонилась над неподвижным телом француженки и проговорила. «Теперь ты видишь, насколько другим человеком я стала? Ладно, мне с тобой возиться некогда. Ты уж здесь полежи, подруга. Я знаю, что ты все видишь и слышишь, только шевелиться не можешь. Не волнуйся, часа через три это пройдет. Вообще-то стоило тебя проучить». «Надо же, я взяла сонные стрелы, хотя следовало бы взять смертельные. Но в отличие от тебя, я не убийца». Она огляделась по сторонам и задумчиво добавила, «Наверное, будет лучше, если я тебя куда-нибудь спрячу, а то найдут раньше времени, не разберутся, что ты жива, и отправят в морг на вскрытие». Надя вытащила из угла комнаты большой темно-зеленый ковер и закатала в него неподвижное тело француженки. Покончив с этим, она вернулась в ту комнату, куда ее затащила Надин, осторожно приоткрыла дверь и выглянула наружу. Проулок был пуст, снеговик и его люди ушли. Надя выскользнула на улицу, закрыла за собой дверь и быстрым шагом прошла по проулку туда, откуда пришла час назад. Выйдя на заполненную туристами улицу, она увидела прямо перед собой витрину сувенирной лавки. На этот раз у нее не было сомнений. Это оказалась та самая лавка, которую она искала. Лавка из ее сна. Надя подошла к двери лавки, открыла ее, вошла внутрь. Негромко звякнул дверной колокольчик. Надя огляделась по сторонам. Все здесь было точно такое же, как в том давнем сне. Африканские маски, вырезанные из черного дерева языческие башки, каменные и керамические слоны и бегемоты, такие большие и тяжелые, что поднять их смогли бы только два-три человека. Связки африканских копий с широкими наконечниками, десятки ритуальных барабанов там наряды и головные уборы шаманов. А в глубине магазинчика, за прилавком с мелкими статуэтками и другими сувенирами, стоял хозяин. Как и во сне, это был старый чернокожий мужчина в светлом полотняном костюме. Как и во сне, он разглядывал какую-то маленькую безделушку. Услышав звон колокольчика, он поднял глаза на Надю и спросил приятным выразительным голосом. «Я чем-то могу вам помочь?» «Можете», — ответила Надя и внимательно оглядела хозяина лавки. Как и во сне, он был очень стар, но излучал силу и уверенность. Увидев его, Надя поняла, что здесь, в этой лавке, она может никого не бояться ни снеговика с его бандитами, ни Надин. Она пришла туда, куда должна была прийти, туда, куда вела ее судьба. И еще, еще Надя поняла, что она должна сделать. «Можете», — повторила Надя и достала серебряную заколку. «Вот, взгляните, что у меня есть». Хозяин осторожно взял у нее заколку, внимательно глядел, поднял на Надю умный, проницательный глаза цвета темного ореха. «Неинтересная вещица», – проговорил он задумчиво. «Очень интересная. Я знал, что вы придете». Та женщина, она была уверена, что все дело в этой заколке. Ее друг, ныне покойный, прочитал об этом в одном старинном документе. Она поверила, что заколка – это ключ. На самом деле заколка только должна была привести вас ко мне, хотя ключом она тоже является». С этими словами хозяин неожиданным движением вывернул заколку. Раздался негромкий щелчок. Надя охнула. Ей показалось, что вещица сломалась. Но тут же она поняла, что заколка изменила форму, превратилась в изящную овальную коробочку. Крышка коробочки откинулась, и хозяин вынул из нее крошечный серебряный ключик. «Я знал, что вы придете», — повторил хозяин и пошел в глубину своей лавки жестом пригласив Надю следовать за собой. Они вошли в низкую дверь, завешенную шторой из разноцветных сверкающих бус, и оказались в другой комнате. Здесь тоже имелось множество необычных вещей, но все они были старинные и изящные. Здесь были столики на звериных лапах и кресла с подлокотниками в форме львиных голов и удивительный бронзовый светильник в виде средневекового замка с зубчатыми башнями в окна которого выглядывали дамы в длинных платьях и рыцари в доспехах, и другой светильник в виде трехмачтового парусного корабля и небольшая бронзовая статуя, изображающая девушку поразительной красоты. В дальнем углу комнаты стоял невысокий резной шкафчик из черного дерева, инкрустированного медью и перламутром. Наверное, у этого шкафчика было какое-то особенное название – бюро, секретер или еще как-то в этом роде. Но Надя не разбиралась в старинной мебели и не знала этих названий. Хозяин подошел к черному шкафчику, открыл его дверцы. За ними оказалось множество одинаковых ящичков, как в банковском хранилище. Только эти ящички были из такого же черного дерева, и на каждом из них имелся особенный узор. «Вы называете меня хозяином», – проговорил темнокожий господин, полуобернувшись к Наде. «Но в действительности я...» откуда вы знаете удивленно пробормотала девушка ведь я только мысленно какая разница негр отмел ее слова властным жестом руки мысли так же понятны как слова иногда они даже понятнее слов так вот в действительности я не хозяин а всего лишь хранитель а моя лавка это всего лишь камера хранения конечно это необычная камера хранения потому что хранятся в ней очень необычные вещи разные люди и Как бы это назвать? Организации оставляют мне на хранение важные и ценные для них предметы, всевозможные артефакты. Рано или поздно за этими предметами кто-то приходит, и моя задача отдать эти предметы в нужные руки. Это самое сложное в моей работе понять, что отдаешь артефакт именно тому, кому надо. Хранитель помолчал, оглядывая ящички и продолжил. Некоторые предметы хранятся у меня давно очень давно. Вот этот ящичек его содержимое передал мне на хранение граф Сен-Жермен, а этот последний великий магистр ордена тамплиеров. Что? недоверчиво переспросила Надя. Она мало что знала о тамплиерах, но смутно помнила, что всех их казнили в средние века, то ли в 13, то ли в 14 столетии. Ну, впрочем, мы отвлеклись. Давайте посмотрим, который ящичек ваш. Вы видите, что на каждой ячейке моего шкафчика свой особенный узор. Эти узоры не повторяются, как отпечатки пальцев. Посмотрим, какой из них совпадет с узором вашей заколки. Хранитель взглянул на узор заколки, сравнил его с узорами на ящичках и быстро нашел нужный. Ну, вот он. Старик вставил серебряный ключик в замочную скважину, повернул его. Раздался мелодичный звук будто музыкальная шкатулка проиграла несколько тактов старинной мелодии. «Все в порядке». Хранитель выдвинул ящик, вынул из него мешочек из черной замши и передал его Наде. «Прошу вас, это принадлежит вам». «Спасибо». Надя взглянула на мешочек, взвесила его на ладони. Внутри был какой-то тяжелый круглый предмет. от чего то ей не хотелось доставать его при хранителе. Она спрятала мешочек в карман и неуверенно проговорила. «Но что? Но что я теперь должна с этим делать?» «А вот это вы должны решить сами», — ответил старик, разведя руками. «Я ведь только хранитель». Надя хотела еще что-то сказать, но вдруг поняла, что находится на оживленной улице, перед входом в концертный зал Унги Симаан, и толпы туристов обтекают ее. «Извините, мэм», — пробормотал какой-то японец, налетев на нее но выражение его лица при этом говорило совсем другое. Нечего стоять посреди улицы, разинув рот. Надя растерянно огляделась. Перед ней была витрина сувенирной лавки, но совсем не той, в которой она только что побывала. В витрине были выставлены куклы из черного дерева. Рядом стояла хозяйка, сухонькая белая старушка с аккуратно завитыми седыми волосами. Справа от этой лавки был китайский ресторан. Слева Один из тех американских кафетериев, которые появились в последние годы во всех городах мира. Лавки-хранителя нигде не было. Как она не крутила головой? Что же это такое? Выходит, ей привиделась эта удивительная лавка и еще более удивительный хозяин. А значит, привиделись все недавние приключения. Бегство от людей-снеговика, столкновение с Надин. Не может быть! Она так отчетливо помнит все это, Надя сунула руку в карман и нащупала там замшевый мешочек. Тот самый мешочек, который передал ей хранитель. Значит, это был не сон, не галлюцинация. Она достала мешочек из кармана, чтобы взглянуть на его содержимое. Вдруг кто-то окликнул ее. «Надья!» Девушка испуганно оглянулась и увидела Патрика, выглядывающего из такси. «Как хорошо, что я вас нашел!» Англичанин вылез из машины, подошел к ней. «Портье сказал мне, что вы поехали в концертный зал Унгисимаан. Я отправился за вами, но целый час безуспешно искал вас. Где вы были? Почему не дождались меня в отеле? Зачем вам понадобился этот концертный зал?» Патрик был, безусловно, взволнован и расстроен. Надя почувствовала себя неловко. Действительно, почему она не дождалась его? Но какое-то внутреннее чувство говорило ей что она все сделала правильно, что она должна была одна побывать в лавке хранителя, что иначе он не стал бы с ней разговаривать. «Извините, Патрик, у меня было одно неотложное дело», проговорила она смущенно. «Здесь, в этом городе?» недоверчиво переспросил англичанин. «Ведь вы, насколько я знаю, не бывали здесь прежде?» «Да, не бывало». Надя окончательно смутилась и от смущения уронила на тротуар замшевый мешочек, который все еще держала в руке. Патрик наклонился, поднял мешочек с любопытством, глядя на него. Протянул его Наде. Но вдруг мешочек словно сам собой развязался, и на Надину ладонь выпала старинная золотая монета. «Дублон!» – удивленно проговорил Патрик, разглядывая монету. «Какой интересный дублон! Мне прежде не случалось видеть такие!» Они все еще стояли на тротуаре перед черно-золотым зданием концертного зала Унгесимаан. Туристы обходили их, как река обтекает островок. Но вдруг какой-то здоровенный рыжий бородач остановился и уставился на монету в Надиной руке. «Уйдем отсюда!» Патрик накрыл руку с монеты своей ладонью, подхватил Надю под руку и повел в сторону. Потом махнул свободной рукой, и рядом с ними тут же остановилось такси. «Спрячьте монету!» Прошептал Патрик, вталкивая Надю на заднее сиденье и, плюхнувшись рядом с ней, бросил водителю. «Пока, поезжайте прямо!» «Теперь куда, сэр?» спросил водитель, остановившись на светофоре. «Сейчас налево. Потом покружи по торговому кварталу». «Куда мы едем?» удивленно спросила Надя. «В данный момент мы просто отрываемся от хвоста». Патрик озабоченно оглянулся. «Вон та белая машина действует мне на нервы». «Я запросто отделаюсь от нее, сэр», – оживился водитель. «Я хорошо знаю город. Я здесь родился, вырос. И самое главное, я десять лет вожу такси». Он углубился в лабиринт торговых улочек, потом выехал на набережную, проскочил туннель, переехал по мосту на другой берег реки, снова попетлял по оживленным улицам и повернулся к Патрику. «Мы от них оторвались, сэр. Я точно знаю. Сейчас за нами нет хвоста». «Спасибо, мы тут выйдем». Патрик щедро расплатился с водителем и помог Наде выбраться из машины. «Я не хочу сейчас возвращаться в отель», проговорил он, когда такси свернулось за угол. «Нам о многом нужно поговорить, а в отеле, мне кажется, у стен есть уши. Давайте зайдем в этот ресторан. Здесь мы сможем поговорить без помех, да и поедим заодно». «Да, это бы не помешало». Надя почувствовала острый приступ голода и вслед за Патриком вошла в ресторан, мельком бросив взгляд на вывеску. Ресторан «Акация» – настоящая африканская кухня.